Он охотник и, скорее, может пригодиться вам при высадке и во время сражения, чем мне на корабле, где я остаюсь в полной безопасности. Борган не знал или позабыл о неприязни Бродели к Антонио и поддался на обман. «Вы правы», — сказал он. «Я беру его с собой»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 «Будешь сражаться, узнаешь опасности и тревоги, «а я по-прежнему буду помирать со скуки «и только ждать известий с земли. «Выслушай меня, Ричард. «Я покидаю на корабле свою жизнь, «половину своей души. «Хули остается здесь? «Я понимаю тебя, «но верю, что с тобой ничего не случится». А ты можешь быть спокоен, ведь хули здесь ничто не угрожает. Напротив, друг мой, я в большой тревоге. Хули грозит здесь величайшая опасность. Опасность? Но какая? Слушай же, у вице адмирала дурные намерения, я это понял. Увидев, что она одна, без всякой защиты, Он без сомнения захочет воспользоваться случаем. О, это ему не удастся. Разве нет здесь твоих друзей? Неужто мы так слабы? Ричард, мои друзья — единственная моя надежда. Особенно ты. Да, я буду заботиться о ней, как о родной сестре. Ты обещаешь мне, Ричард, охранять мою хулью.